Глава третья. Здравствуй, папа. В 1880 году был организован комитет под председательством Адольфа де Левена для сооружения на площади Мальзерб памятника Дюма-отцу. Но публика выказала себя неблагодарной по отношению к писателю, который так сильно и так долго волновал ее чувства,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 пьеса зазвучала по-иному, пожалуй, даже лучше. Драматург понимает, что жизнь пьесы зависит не только от нее самой, но и от прочтения, и ему приятно сознавать, что после его смерти его произведения будут меняться, а значит жить. Комедия «Францесс» стала теперь, как в свое время «Жемнас» — домом Дюма-сына. Смерть генерального комиссара Эмиля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 Напоминая ели своей суровой северной родины, которые всегда остаются стройными и зелеными, всегда, даже когда они покрыты снегом, наш друг до восьмидесяти двух лет оставался все тем же невысоким, стройным человеком, с изящной осанкой, аристократически непринужденными манерами, гордым и твердым взглядом.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 Несколько холодный внешне Левен был самым надежным, самым преданным, самым нежным другом для тех, кому удалось растопить лед первого знакомства. Утром 14 апреля мне показалось по некоторым признакам, что смерть решила вскоре дать ему покой, которого он от нее ждал. Я больше не отходил от него. «Если бы сегодня была хорошая погода...» Это последние слова который он был в силах пробормотать, и это единственное из его последних желаний, которое не могло быть исполнено. С этой минуты только легкое пожатие руки, все более шумное дыхание, движение головы и взгляды, означавшие последнее прости. День угас, умолкли птицы, наступили сумерки. Его спокойное лицо Со строгими чертами освещал теперь лишь слабый свет ночника. Дыхание его становилось все ровнее, все реже, все тише. И мне пришлось склониться над ним, чтобы увериться, что он уснул вечным сном, без малейшего содрогания и без всякой борьбы. Я закрыл ему глаза, поцеловал его и не покидал до тех пор, пока слуги, плача и читая молитвы, не одели его в костюм, в котором он пожелал покоиться вечным сном. Вот как покинул мир этот бесценный человек. Невозможно представить себе смерть более простую, более спокойную, более благородную, более достойную того, чтобы служить поучительным примером для людей беспечных и слабых. Что касается меня, то я исполнил его волю. Он покоится рядом со своей женой. Друга моего отца, которого он более шестидесяти лет тому назад нашел на живописной дороге, окаймленной боярышником и маргаритками. Я с благоговением похоронил там, где он пожелал, среди друзей под холмом из цветов. После смерти Тейлора и Левена остался в живых только один свидетель молодости Дюма отца, самый великий из них Виктор Гюго. И он, в свою очередь, покинул мир в 1885 году. Дюма-сын не слишком скорбел о нем. Сначала этих двух людей разъединили неприятные воспоминания, потом политика. Гюго верил в прогресс в республику. Дюма в упадок, в тщетность всех усилий. Театральное шествие от Триумфальной арки до Пантеона раздосадовало Дюма. Если бы произведения Виктора Гюго, сказал он, были враждебной республики, вместо того, чтобы быть враждебными империи, стихи его от этого не стали бы хуже, зато ему не устроили бы национальных похорон. Если бы он жил возле тронной площади, а не возле площади звезды, его талант не оскудел бы, но его тело не провезли бы под триумфальной аркой. На похоронах Мюссе который тоже был великим поэтом, не набралось и 30 человек. В Академии по поводу похорон Гюго велись долгие споры. Должен ли Максим Дюкан, тогдашний старейшина, произнести речь от имени академиков? Некоторые из них полагали, что ввиду политических взглядов Максима Дюкана лучше не рисковать, возможно, враждебная демонстрация. Академия суровый изрек дюма должна быть выше общественного мнения у нее есть свои правила пусть она их соблюдает в этой высокомерной и воинствующей непримиримости был он весь